Почему Катаев? Почему первоклассный писатель забыт? Вопрос. Или подзабыт? Все равно вопрос. Литература-то бесспорная. Во всей советской прозе, на мой взгляд, Катаевская была самой яркой и зрелищной, а пребывание его имени – «В траве забвения Для меня очевидность и несправедливость. Первоклассный, быть может, лучший из лучших, вытеснен на обочину, в тень травы, которая все гуще и выше. Череп Катаева утонул в траве». «Нет, конечно, не забыли окончательно. Для так называемого «широкого читателя» Есть еще сын полка и белеет парус одинокой. В так называемых просвещенных кругах то и дело помянут «Алмазный мой венец» и уже написан Вертер и покривятся по поводу так называемой репутации. И все это неправильно, не так. Все это нечестно по отношению к большому дару. Катаев прирожденный художник. Родился рисовать словами. Эта книга, прежде всего, картина его жизни. Но проза будет переплетаться с жизнью. Уж никуда не денешься. В советское время о Катаеве не вышло ни одной полнокровной и тем более откровенной книги. А после смерти, случившееся в самом начале перестройки, за вычетом статей, блогов и любительских пасквилей, не появилось вообще ни одной подробной биографии. Поэтому здесь не только личное отношение, но и попытка тщательного исследования. И все же мотив писать о нем – любовь к написанному им. Я решил воссоздать – течение его жизни, чтобы вы погрузились в неё, но и чтобы вы перечитали Катаева или прочитали. О чтении Катаева нельзя пожалеть. Изображал он всегда не просто зримо, а в насыщенном цвете, и самое волнующее, головокружительное, будь то бешеная погоня или нежное свидание». Катаев вампирически был жаден до красок. Его литература всегда приключение красок. Физически ощущаешь наслаждение, которое он получал от писательства. Он жадно впитывал и щедро выплескивал краски мира. У него были столь меткое владение словом, одновременно реалистическое и поэтическое, И столь точное мастерство передать внешность, пейзаж, характер, сцену, эмоцию, что он щеголял возможностью рассыпать фразы и слова и под конец предпочитал так называемое ассоциативное письмо. Между тем, жизнь его была полна тайн и невероятных событий. Разговор о Катаеве неизбежно воскрешает Огромный литературный и исторический контекст. Бунин и Троцкий, Есенин и Маяковский. Оба зарифмовали его фамилию. Один — Раев, другой — Глотая. Булгаков и Сталин, Солженицын и Хрущев, Евтушенко и Горбачев. Войны, ранения, любови, благородство, расчет, отвага. «Страх», «Темная камера смертников в Одесской губчака» и «Золотая звезда героя социалистического труда». Но отличие Катаева от многих в том, что он стал бы писателем при любом режиме. Тут ключ к пониманию его личности и повод для зависти и недоброжелательства. То, что одним прощали легко – Ему не прощают. Он дожил почти до 90 и прожил 100 жизней, неотделимых от времени. Однако при всем богатстве биографии словно бы прожил не свою, а чужую жизнь. С собой он опять и опять становился на своих страницах. Случилось ли мне сделать открытие? Счастлив, да. Ну, например, я узнал о его первой женитьбе в Одессе на Людмиле Гершуни и обстоятельствах второго брака тоже с одесситкой Анной Коваленко, о его расстрелянных двоюродных братья и сестре, о его близком родстве с новомучениками-архиереями, о предсказаниях парижской гадалки-турчанки. А главное, обнаружил Кирилл, неизвестные, нигде не публиковавшиеся, письма не только Катаева, но и Олеши, Ильфа, Петрова, Зощенко, Мандельштама. Надеюсь, удалось распутать множество узлов и узелков этой так мало изученной биографии, и книга пригодится тем, кому важна история нашей литературы и просто история Исследуя судьбу Катаева, я старался почувствовать и вернуть воздух и вихрь времени — главное событие русского XX века.